Татум вывалился из прохода, выставив вперед ладони. Несколько минут назад он слышал отчаянный визг Сицилии и, как мог, торопился ей на помощь. Кое-как предотвратив падение, он выпрямился и огляделся. Сицилия сжалась в комок у дальней стены, а куб с погасшим огнем был перевернут и теперь лежал на боку у самого выхода из пещеры. «Сицилия, ты в порядке?» Он бросился к девушке и обнял ее, прижимая к своему телу. «Ничего, не бойся, это просто летучие мыши. Большие, правда, они не должны нападать на людей». «Наверное, этим об этом не сообщили», — шмыгнула она носом, но в остальном выглядела вполне целой. Что произошло? Налетели на меня, вцепились когтями в рюкзак, одно существо даже пыталось утащить в куб, и только когда я включила фонарь, они поспешили наружу. Но там сильнейший дождь, и они тут же вернулись. Я чуть с ума не сошла». Снова вооружилась фонарем, они мгновенно залетели во второй проход. Наверное, испугались света. Все позади. Больше они сюда не сунутся. На охоту им не улететь, раз уж снаружи буря. Да и нами полакомиться тоже не выйдет. «Я боюсь тут спать», — прошептала Цилли. «Вдруг они нападут на нас во сне?» «Не глупи. Тебе нужно набраться сил. Завтра мы улетим отсюда. Ты должна сохранить ясность мысли». К тому же оставим фонарик включенным. Свет их уж точно отпугнет. Сицилия покачала головой. Нет, вдруг аккумулятор сядет, а фонарик нам еще понадобится. Боюсь, есть большая вероятность того, что завтра нам придется снова торчать в этой пещере. Давай все же надеяться на лучшее, Цилли, вздохнул тату Попробуем поспать, я расстелю спальный мешок. Один? Не поняла она. Татум сделал вид, что занят приготовлением постели, но Сицилия явно ожидала ответа. «Я взял нам двуспальный мешок», — наконец ответил он, когда собирал рюкзак. «Почему?» Татум пожал плечами и схватил девушку за руку. «А что такого, Цили? Боишься меня?» «Разве я должна тебя бояться? Просто мы не можем спать вместе». «Почему нет?» Сицилия замялась, подбирая ответ. «Это неправильно! Ты был женихом моей сестры!» И тут же удрученно замолчала. Наверное, вспомнила поцелуй, который случился совсем недавно. «Сицилия, послушай меня. Да, Вирджиния была моей невестой, но выбранной правителем, а не мной. Все в прошлом». «Для нее нет», – тихо произнесла Цилия. «Она любит тебя». Татун досадливо поморщился. Он вовсе не хотел обсуждать бывшую невесту с Сицилией. Он вообще не хотел вспоминать о Ви в тот момент. Единственное его желание – это лечь рядом с Сицилией, обнять ее и окунуться в захватывающий дух эмоций. Но я ее не люблю и не любил никогда. Она хорошая девушка, красивая, но не для меня, все просто. «Тебе все равно придется жениться», – быстро заговорила Цили, сжав ладони в кулаки. «Рано или поздно, так почему это не может быть Вирджиния?» Ты хотя бы будешь уверен, что она никогда не предаст тебя, что всегда будет на твоей стороне. Сделаешь ее счастливой просто тем, что будешь рядом. Может быть, я тоже хочу полюбить Сицилию. Ты не думала об этом? Тоже хочу ощутить крылья за спиной, сделать даже невозможное для той, которая станет для меня всем миром. Я избавился от навязанной невесты не для того, чтобы снова совершить ту же ошибку. Девушка отвернулась, кусая губы, а Ататум едва смог подавить раздражение. Тронул ее за плечо, вынуждая повернуться к нему лицом. Прикоснулся пальцами к ее подбородку, быстро поцеловал манящие губы и заглянул в темные глаза, чувствуя, что неминуемо утонет в них. «Идем спать, Сицилия, нам нужно отдохнуть». Они забрались в спальный мешок, и Ататум тотчас прижался к девушке всем телом. На его губах тут же появилась довольная улыбка, Все казалось правильным. Их близость, тепло ее тела, ее аромат. Ему нравилось быть рядом с Сицилией. Нравилось чувствовать себя сильным рядом с ней. Она едва слышно дышала, вроде бы глядя на мрачное небо за пределами их укрытия. тату позвала Цили. Он чуть сжал ее ладонь, тем самым позволив понять, что внимательно ее слушает. и Иноземцы ведь иногда причаливали к берегу Элла Роуз, Почему всех убивали? Неужели правитель не хотел узнать, откуда они приплыли, как живут после катастрофы? Он на миг уткнулся лицом в волосы Сицилии, наслаждаясь ее ароматом, прижимаясь к ней еще теснее. Он начинал понимать, что такое истинное удовольствие. Это не громкие вечеринки с раскрепощенными наложницами и не реки вина. Это близость человека, от которого сердцу в груди тесно. Ему бы хотелось продлить этот миг, ни о чем не думать, лишь наполняться необычными для него эмоциями. Но Цилли ждала ответа. Правитель отдавал приказ пленить некоторых иноземцев. Пробормотал он, тяжело вздохнув, поскольку знал, что эта информация была известна лишь узкому кругу. Удалось узнать, что есть еще континенты, где люди живут на обломках былой цивилизации. Некоторые районы были заражены радиацией после взрывов, и уничтожение станции. Но выжившие все равно не покинули тех мест. А те, кто все же рисковал отправиться на поиски других территорий, на старых кораблях, делали это по той причине, что хотели обнаружить лучшее место для жизни. А находили Элла Роуз. «Зачем же столько жестокости? Мы могли бы наладить связь с другими выжившими», прошептала Сицилия. «Ведь так было раньше». «Все дело в Элле и Элиот барнс знает какой ценностью обладает этот металл он не собирается делиться им но ну, может быть элли есть не только у нас и сицилия резко замолчала со стороны второго худа находившегося почти у самой земли послышался шум крики шорох какие-то удары татуму показалось что он увидел свет отойди к дальней стене цели напряженно произнес он вскочив на ноги нет я с тобой испуганно произнесла она и правда встала рядом, когда Татум достал оружие. «Наверное, это кто-то из наших», пробормотал он, но все равно был начеку. чеку. Между тем в проходе появилась рука. Раздался отборный мат, а потом наружу кое-как полез брендон и лозит животом по пол. Татум поскочил к брату и помог ему выбраться, а затем и подняться на ноги. Следом за ним из прохода показался Арчи, Грязный, уставший, но даже это не остановило Сицилию. «Арчи!» — с облегчением произнесла она и бросилась парню на шею. У Татума внутри все оборвалось. Эмоции, которые он испытывал в тот момент, были сродни цунами или бури, бушевавшей снаружи. Видеть Цилли в крепких объятиях ворона было подобно его личной пытке. Его личное преисподнее. Татум отвёл взгляд от парочки и уставился на брата. Глаза его тут же полезли на лоб. Он отшатнулся и быстро произнёс. «Твою мать, Брэнд! Что с тобой стряслось?» «О чём ты?» – спросил брат и принялся яростно чесать кожу вокруг рта грязными руками. «Эй, завязывай!» – Татум ударил его по рукам. «Инфекцию занесёшь? Ну и рожа! Ты себя видел вообще?» По-твоему, я таскать по пещере с грёбаным зеркалом? тад взорвался Брендон. Нужно срочно обработать, вмешалась Цилли, тоже с ужасом разглядывая младшего Барнса. Пока Арчи рассказывала второй команде об их приключениях, Сицили изучала аптечку, а затем подошла к Брендону с плоской металлической коробкой. есть только мазь от ожогов, вдруг поможет. Дай сюда, грубо отозвался Брендон и выхватил из рук Цилли средство. Татум нахмурился, разглядывая брата, и увиденное ему отчаянно не нравилось. «Сицилия, подойди ко мне!» Потребовал он и даже вытянул руку в ее направлении. «Что такое?» «Будьте рядом, кто знает, чем эти двое заразились!» «Ну, с Арчи все в порядке!» Растерянно сказала она, оглянувшись на друга. Тот кивнул и подошел ближе к девушке, не сводя с нее глаз. Татум был готов сию секунду дать ему в морду. «Не приближайся!» Предостерег он Уоррена, взмахнув ладонью. «Кончай дурить!» Нахмурился тот. «Со мной все в порядке. Я же говорил, Брэндон раздавил грибы, и... Я уже понял, что здесь практически все готово убить чужака. Может, ты надышался парами не в таком количестве, как Брэнд. Поэтому на вид с тобой все нормально. Но внутри в это время зреет какая-нибудь дрянь. Развел татум руками. Я не собираюсь рисковать своей командой». «Ты в себе вообще?» рассверепел брендон «Это просто отравление!» «Если бы ты видел себя, Брэнд, то отлично бы меня понял!» «Мазь помогает! Зуд явно уменьшился!» стоял на своем младший Барнс. «Со мной все в порядке!» «Не думаю, что нам опасно с ними общаться!» высказала Сицилия. «К тому же наш с тобой куб потухнет через 4 часа, а у них есть еще нетронутый, хоть какой-то источник тепла. Давайте немного успокоимся и ляжем спать» а утром решим, что делать. Это будет зависеть от погоды. Арчи, там сильнейшая буря. Боюсь, улететь к назначенному времени не удастся». Уоррен подошел к выходу из пещеры и поежился. Сильный порыв ветра трепал его куртку, бросал в лицо ледяные капли дождя. Брэнда настервенела, рылся в рюкзаке, Сицилия же замерла, обняв себя руками за плечи, а потом подошла к своему дружку. Что-то тихо сказала, а он приобнял её за талию, привлекая к себе. Татум боролся со злобой и ревностью, страшной, разъедающей душу и разум, но продолжал неотрывно смотреть на парочку, будто хотел запечатлеть этот момент в памяти навечно.